Осень 1917 года. Свержение царского самодержавия, если и изменило положение в стране, то к худшему. Экономика страны развалилась, остановились заводы, подвоз продовольствия не переставал сокращаться, стоимость денег падала, война продолжалась. Единственным реальным завоеванием революции была полная свобода слова. Опьяняющая эта свобода превращается в могучее оружие большевиков. В то время, как они обещают все и немедленно, мир, землю, хлеб, все другие партии призывают ждать победы, учредительного собрания, прекращения хаоса. В ночь с 1 на 2 сентября большевики получают большинство в Петроградском совете. Троцкий избирается председателем совета. Вернувшийся в марте 1917 года из США, Троцкий сразу же поддерживает Ленина. В июле он вступает в партию большевиков, где немедленно занимает место среди вождей. Арестованный после июльских событий, освобожденный из крестов под залог после краха Корниловского выступления, Троцкий становится в качестве председателя Петроградского совета не только первым тенором революции. Его речи набивают битком «Цирк Модерн». но и практическим руководителем готовящегося переворота. 5 сентября большевики получают большинство в Московском совете. Для Ленина это сигнал, он убежден, власть на расстоянии протянутой руки сейчас или никогда. В середине сентября Ленин шлет из своего финляндского убежища два письма, в которых настаивает на необходимости брать власть, брать власть немедленно. Но ЦК заставляет себя просить. Руководители партии Каменев, Зиновьев, Сталин занимают гораздо более умеренную позицию, чем Ленин. Они убеждены, что Всероссийский съезд Советов, назначенный на 25 октября, передаст большевикам власть мирным путем. Ленин не выдерживает и возвращается в Петроград. Партийные историки до сих пор не могут прийти к соглашению, когда вождь партии вернулся из Финляндии. В сталинском кратком курсе говорится – что Ленин вернулся 7 октября. Маргарита Фофанова, в квартире которой Ленин поселился, приехав в Петроград, утверждала, что он вернулся 22 сентября. Во всяком случае известно, что вернувшийся между 22 сентябрем и 7 октябрем в Петроград Ленин участвовал в заседании ЦК 10 октября. Кроме Ленина присутствовали Бубнов, Дзержинский, Зиновьев, Каменев, Калантай, Ломов, Сокольников, Свердлов, Сталин, Троцкий, Урицкий. Ленину стоит немало труда убедить своих соратников в необходимости организации восстания, но у него есть козырь. Еще 29 сентября Ленин послал письмо ультиматум, в котором угрожал уйти из ЦК, оставив за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии. Вождь партии угрожал, что обратится к низам и разгонит ЦК. Бухарин вспоминал в 21 году, еще при жизни Ленина. что письмо было составлено чрезвычайно решительно и угрожало нам всякого рода штрафами. Мы все были ошарашены. ЦК единогласно постановил сжечь письмо Ленина. Письмо можно было сжечь, но когда сам Ленин потребовал голосовать за восстание, только два члена ЦК нашли в себе решимость голосовать против Зиновьев и Каменев. Аргументы Ленина сводились к пяти пунктам. Первый. Во всей Европе нарастает революционное движение. Второе. Империалисты, немцы и союзники, готовы заключить мир, чтобы совместно удушить революцию в России. Третье. Налицо несомненное решение Керенского и Компании сдать Питер немцам. Четвертое. Близится крестьянское восстание, и большевики уже обладают народным доверием. Пятое. Идет явное подготовление второй Кордиловщины. Зиновьев возражал. Говорят, первое, за нас уже большинство народов России. И второе, за нас большинство международного пролетариата. Увы, ни то и ни другое неверно. Дело, однако, было не в этом. Все аргументы Ленина оказались неверными. Он ошибался в расчетах на мировую революцию. Еще год будут воевать немцы и союзники. Керенский не собирался сдавать Питера. Крестьяне начали делить землю, но до восстание было еще далеко. Ни о какой второй Корниловщине никто не помышлял. Прав был он лишь в одном. Власть можно было захватить, ибо никто не хотел ее защищать. Керенский и его министры продолжали верить, что враг только справа и, естественно, не могли ждать поддержки со стороны правых». Слабость и нерешительность временного правительства раздражали умеренных и центр. Бухарин с гордостью вспоминал: У меня на квартире было написано Бухарин большевик, но никто пальца не решался поднять. Конечно, это было величайшей глупостью со стороны буржуазии, что она тогда с нами не покончила. Говоря о глупости, Бухарин был, конечно, прав, стои лишь поправкой, что власть осенью 1917 года не была в руках буржуазии. Власть лежала на улице. За исключением большевиков все хотели изменений. Все были согласны. Пусть хуже, но иначе. Член французской военной миссии Пьер Паскаль записал свой дневник в сентябре. Парижский корпус голосовал за большевиков. В октябре. Вчера господин Путилов мне сказал, что он голосовал за большевиков. Наиболее серьезное сопротивление Ленин встречает ЦК партии. Соратники опасаются неудачи. Они спрашивают, что мы будем делать после захвата власти. Ленин отвечает, захват власти – цель восстания. Политические задачи мы выясним, когда власть будет в наших руках. Ленин охотно цитирует Наполеона. Он сангажен в юанбу. Упорно культивируемой советской историографией вот уже более 60 лет легенда об Октябрьском перевороте, как операции, осуществленные по точному, строго разработанному плану, Об Октябрьском перевороте как высшем образце искусства восстания отказывается считаться с фактами. Меняются в легенде вожди восстания, то это был Ленин и Троцкий. Сталин первую годовщину революции назвал ЦК партии во главе с товарищем Лениным, вдохновителем переворота, подчеркнув, что вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета Троцкого. Сам Троцкий немало способствовал распространению легенды о великолепной организации восстания и своем руководстве. Затем, вождем восстания, Сталин определил себя, признавая, что некоторую помощь ему оказывал Ленин. С середины 50-х годов вождем утвержден Ленин. Легенда вызывала сомнения издавна. «Если для постороннего нашему движению кажется, что Октябрьская революция, или, как у нас нередко принято называть, Октябрьский переворот, была совершена так, как совершались все ранее бывшие перевороты, почти без предварительной тщательной организации, а лишь силы случайно благополучно сложившихся обстоятельств, то это глубоко неверно», – спорил Понч Бурневич. «Сомнения в легенде как нельзя более обоснованы». Достаточно сказать, что советские историки до сегодняшнего дня достигли договоренности о дате переворота, о том, когда же началась Октябрьская революция. Одни полагают, что утром 24 октября, другие настаивают на вечере того же дня, третьи защищают 22 октября. 10 октября 12 закримированных членов ЦК решают начать восстание. Но на следующем заседании ЦК 16 октября Все настаивают на необходимости ждать, Его докладчики от районов говорят об отсутствии боевого духа на Выборгской стороне, на Васильевском острове, в Нарском районе. Представитель военной организации Крыленко докладывает об индифферентности солдат, и только Ленин продолжает настаивать, уговаривать, тянуть членов ЦК к власти. Троцкий двоицы и троицы, поступая на многочисленных митингах, подогревая революционными лозунгами солдат и рабочих. Не перестают произносить речи популярные ораторы большевиков Луначарский, Калантай, Володарский. Члены ЦК ждут, что власть сама упадет им в руки. Ленин настаивает на ее захвате. Но позже, 20 октября, власть разваливается. Петроградский гарнизон хочет лишь одного – разойтись по домам и принять участие в разделе земли. Правительство не знает, чего оно хочет, не знает, какими силами оно располагает – и, главное, не знает, кто его враг. Слухи о готовящемся большевиками заговоре не перестают циркулировать по Петрограду. Они набирают силу в октябре. 17 октября Горьковская газета «Новая жизнь», расходившаяся десятитысячным тиражом среди столичных рабочих и очень близкая к большевикам, публикует передовую, в которой предупреждает, что если партия большевиков готовит переворот, то это приведет к гибели партии, рабочего класса и революции. 18 октября в «Новой жизни» появляется знаменитое письмо Каменева и Зиновьева, в котором ближайшие соратники Ленина заявляют, что вооруженное восстание, независимо от съезда советов и за несколько дней до его созыва, является недопустимым шагом, грозящим катастрофой пролетариату и революции. Хорошо известно негодование, с каким встретил это письмо Ленин, обозвавший своих товарищей изменниками, предателями и тому подобным, раскрывшими буржуазии тайну восстания». В действительности тайна никакой давно уже не было. Раскрыл ее прежде всего сам Ленин в своих письмах, статьях, воззваниях, печатавшихся в большевистской печати. Характернейшей чертой времени, красноречивым признаком полного разложения правительственного аппарата было не то, что вопрос о вооруженном восстании открыто дебатировался в лекальной печати, а то, что власть не придавала этому никакого значения. Керенский заявлял, «У нас больше силы, чем нам нужно». он отказывался затребовать Петроград подкреплений с фронта. Когда городской чиновник из любопытства позвонил на квартиру Марии Ульяновой и узнал, что Ленин в Петрограде никто не пытался арестовать руководителя готовящегося переворота. Настроение власти в октябре 1917 года с отчаянной откровенностью выразил министр иностранных дел Терещенко в беседе с американским послом Дэвидом Фрэнсисом. Беда «Беседа происходила 24 октября. Я ожидаю большевистское выступление сегодня ночью», сообщил Терещенко. «Если вы сможете его подавить, — ответил посол, — то я надеюсь, что оно произойдет». «Я думаю, что мы сможем его подавить», — сказал Терещенко. «Но я надеюсь, что оно пройдет независимо от того, подавим мы его или нет». Несмотря на отсутствие уверенности в успехе, большевики — как бы увлекаемой инерцией разваливавшегося государственного аппарата, шли к власти, хотя и не так быстро, как этого желал Ленин. Военный революционный комитет, созданный Петроградским Советом, становился главным руководящим органом восстания. Захват власти производится, главным образом, не от имени партии большевиков, а якобы от имени Совета, несмотря на то, что в бюро ВРК входят только большевики и поддерживающие их левые сэры. Фактическая власть переходит в руки бюро ВРК 21 октября, когда принимается приказ о том, что оружие не выдается никому без приказа ВРК, и в воинские части посылаются комиссары для контролирования приказа. Утром 22 октября гарнизон по телефону извещается об этом решении, в котором указывается также, что никакие приказы не являются действительными без подписи ВРК. В городе организуются митинги и демонстрации. Троцкий выступает с пламенной речью в народном доме на Петроградской стороне, обещая золотые горы. Советское правительство даст бедникам и тем, кто находится в окопах, все, чем богата страна. Он вызвал бурные аплодисменты, восхваляя Петроградский совет, взявший на себя тяжелую задачу доведения революции до победного конца. Революция, которая даст народу хлеб, землю и мир. Революция уже произошла. Но никто этого пока не видит. Не видят жителей Петрограда, заполняющие театры. Шаляпин поет Дони Карлоса в роли, в которой он редко выступал в России. Тамара Карсавина впервые танцует в оперетте «Куколка». Привлекают многочисленных слушателей всевозможные лекции. Философские, литературные, социально-политические. Не видят, что власть уже выскользнула у них из рук члены Временного правительства». не отдают себе отчета, что власть уже у них в руках – большевики. Одна из неразрешенных загадок Октябрьского переворота – поведение Ленина в решающие дни. С 20 октября он как бы исчезает из обращения, продолжает прятаться. Но до вечера 24-го о нем нет никаких сведений, нет его писем, записок, указаний. Прославленное заседание ЦК 21 октября, на котором Ленин произносит свои знаменитые слова – Вчера было рано, а послезавтра будет поздно. Легенда сочиненная Джоном Ридом и не подтверждаемая ни одним документом, ни одним свидетелем. Впрочем, легенда показалась вождю революции настолько хорошо придуманной, что он, расхваливая книгу Джона Рида, ее не опроверг, Ленин продолжает находиться в Подполье весь день 24 октября. когда ВРК начал рассылать своих комиссаров и небольшие вооруженные отряды для захвата правительственных зданий. Два вооруженных комиссара приходят на центральный телеграф и договариваются, что телеграф будет считаться под большевистским контролем. Отряд Измайловского полка является на Балтийский вокзал и остается там для, в кавычках, охраны порядка. Отряды Красной Гвардии занимают некоторые мосты, оставляя другие в руках правительственных войск, если те не соглашаются уходить. Никто не хочет стрелять, но постепенно, ползучим путем, в городе меняется власть. И в это время, около шести часов вечера, 24 октября, Ленин все еще ни о чем не подозревает. Он пишет письмо. «Положение крайне критическое, промедление смерти подобно. Мы не имеем права ждать, можем все потерять. Необходимо во что бы то ни стало нанести смертельный удар правительству». В 4 и пятом изданиях сочинения Ленина письмо это озаглавлено, «Письмо членам Центрального комитета». В действительности заголовок этот был добавлен советскими историками, а письмо адресовано в райкомы. Через них хотел Ленин давить на ЦК. Вождь революции еще вечером 24 октября вдали от Смольного не переставал бояться Временного правительства, уже не имевшего власти, не переставал понукать ЦК начать восстание, которое фактически уже началось. Загадка отсутствия Ленина среди руководителей переворота с 20 по 24 октября усугубляется загадкой поведения руководителей восстания, не приглашающих весь день 24 октября Ленина в Смольный и поведения Ленина, ждущего приглашения. 6 ноября 1918 года в юбилейной статье Сталин писал «24 октября вечером он то есть Ленин, был вызван в Смольный для общего руководства движением. К тому времени, однако, когда ЦК счел возможным вызвать вождя в кавычках для общего руководства, Ленин не выдержал и сам отправился на трамвае с выборской стороны в Смольный. Троцкий утверждает в своей истории русской революции, что Ленин, привыв в Смольный, одобрил действия председателя Петроградского совета. Ленин был в восторге, выражавшемся в восклицаниях смехе Потирание рук, потом он стал молчаливее, подумал и сказал, что ж, можно и так, лишь бы взять власть. Подвойский вместе с Антоном Мавеенко и Чудновским, непосредственно руководившим захватом города, вспоминает, что, прибыв в Смольный, Ленин начал забрасывать его записочками. Взят ли центральный телеграф, телефон, взяты ли мосты? Поторапливание Ленина оказывает небольшое влияние на ход событий. Город медленно, но неуклонно переходит в руки восставших, не встречающих сопротивления. Борьба за город, еще никто не сознает, что это борьба за страну, происходит между шестью-семью тысячами сторонников большевиков, двумя тысячами-пятистами солдатами, павловцев и кексгольнцев, двумя тысячами-пятистами кронштадтских моряков и около двух тысяч красногвардейцев, и 1500 пятистами двумя тысячами защитниками Временного правительства». Огромный петроградский гарнизон объявил себя нейтральным и не вмешивался. В 3.30 утра «Аврора» бросила якорь у Николаевского моста и отряд моряков, прогнав патруль Временного правительства, занял мост. Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство, оказался изолированным от города. Утром министры еще не знали о том, что потеряли власть. Они не могли узнать об этом из газет которые вышли с безнадежно запоздавшими статьями. Известия предупреждали большевиков не ввязываться в бессмысленную авантюру. «Новая жизнь» советовала большевикам не стрелять первыми. Меньшевистская рабочая газета выражала надежду на возможность компромисса. Ленин к этому времени знал, что победит. В 10 утра он обращается в кавычках к гражданам России, извещая их «Временное правительство не изложено. Дело, за которое боролся народ – «Немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено!» Ленин знал, что власть, за которую он так долго боролся, у него в руках. Троцкий вспоминает, как, написав воззвание, Ленин обернулся с усталой улыбкой и сказал «Переход от подполья и режима переразева к власти – эш Ленин поднял руку, чтобы показать, как кружилась у него голова от доставшейся, наконец, власти. Еще не был, правда, взят Зимний дворец, но вождь революции обязательно хотел объявить о победе на первом заседании съезда Советов. И Ленин шлет снова записки членам ВРК, требуя немедленного штурма. Но тон уже меняется. В случае невыполнения приказа Ленин грозит членам ВРК «расстрелом». Начинается новая эра. Угрозы расстрела, а потом и расстрелы, станут важнейшим элементом политики. Взятие Зимнего задерживается. У красногвардейцев и солдат, составляющих армию восставших, нет особенного желания штурмовать дворец. Тем более, что число его защитников тает с каждым часом. Восставшие по одному, по два проникают в Зимний дворец через незащищенный в кавычках «черный ход». «Аврора» холостым выстрелом дает сигнал Петропавловской крепости открыть артиллерийский огонь по-зимнему. Упустив около 30 снарядов, артиллеристы ухитряются попасть в цель всего два или три раза. Защитники Временного правительства вначале брали проникающих во дворец красногвардейцев в плен. Когда пленных набралось много, они, в свою очередь, взяли в плен и разоружили юнкеров. Ворвавшийся во дворец Антонов-Овсиенко арестовал членов Временного правительства и отправил телеграмму Ленину. В 2.04 дня зимний взят. Съезд Советов, который после ухода правых СССР и меньшевиков, отказывавшихся признать большевистский переворот, состоит из большевиков и левых СССР, утверждает в кавычках «Временное рабочее и крестьянское правительство», Совет народных комиссаров. Оно должно управлять страной, Впредь до созыва учредительного собрания. В состав правительства входят только большевики. Председателем СНК утверждается Ленин. Нарком делом Троцкий. Внутренние дела поручаются Рыкову, Земледелие Милютину. Юстиция Ломову. Торговля и промышленность Нагину. Труд Шляпникову. Продовольствие Теодоровичу. Просвещение Луначарскому. Национальности Сталину. Октябрьский переворот был завершен. «Революция», – писал Ленин в октябре, – «в известных случаях означают собою чудо. Вышло чудо». Дважды на протяжении 1917 года власть в России, пораженная бессилием, падала от толчка. Как в феврале, так и в октябре, критический момент, правительство обнаружило, что не имеет никакой поддержки, не имеет защитников». Разница между двумя революциями заключалась в том, что в феврале царская власть была сметена стихийным взрывом недовольства, а в октябре Временное правительство вновь свергнуто партией, возглавляемой человеком, знавшим, чего он хочет, непоколебимо убежденным, что он воплощает законы истории, верившим, что он единственный понимает, что надо делать и куда идти. ибо он единственный полностью овладел учением Маркса и Энгельса». Ленин достигает цели. Партия большевиков приходит на съезд Советов, захватив власть. На пути к этой цели вождю партии пришлось преодолеть сопротивление своих соратников, которое было гораздо более серьезным, чем сопротивление Временного правительства. Противники Временного правительства, справа, и офицерства, были убеждены, что если большевики и придут к власти, то удержатся не более нескольких недель. Но по дороге к власти опрокинут Керенского. Глава Временного правительства говорил впоследствии о свержении его руками большевиков. «Ленин достигает цели. На первом заседании съезда Советов принимаются по его предложению два декрета – о мире и о земле. В первый и последний раз вождь партии большевиков держит слово, дает стране мир и землю. Очень скоро начнется новая война, гражданская, которая будет продолжаться еще три с лишним года». Земля кажется мифом, и покажется, что было ее у помещиков меньше, чем ожидалось. Выяснится, что все выращенное на земле потребует государства. Но 25 октября Ленин зачитывает декрет о мире, приглашающий все народы и правительства воюющих стран заключить демократический мир без аннексии и контрибуций, а для переговоров о мире, предлагающий немедленно заключить перемирие на три месяца. Он зачитывает декрет о земле, объявивший – «Земля без всякого явного или скрытого выкупа отныне переходит в пользование всея трудового народа». Крупская вспоминает, что Ленин взял декрет о земле из левоэссеровских крестьянских известий, что он позаимствовал декрет о земле у эссеров. Еще в августе он писал, «Крестьяне хотят сохранить свою мелкую собственность. Ни один благоразумный социалист не порвет из-за этого с беднейшим крестьянством». Добавляя, А после перехода политической власти к пролетариату дальнейшая покажет практика. Ленин мог спокойно выслушивать то, что кричали на съезде разгневанные дневным грабежом кражи их программы из СССР. «Хорош марксист, травивший нас 15 лет за нашу мелкобуржуазность и ненаучность с высоты своего величия и осуществивший нашу программу, едва захватив власть!» Он мог спокойно отвечать им, Хороша партия, которую надо было прогнать от власти, чтобы осуществить ее программу. Ленин был спокоен, ибо он единственный понимал, без поддержки крестьянства власть в России удержать нельзя. И он единственный знал, что, имея власть, можно легко отобрать назад и все данное и все обещанное. Вялые, некоординированные попытки оказать сопротивление новой власти закончились полной неудачей. первую неделю после Октябрьского переворота Керенский, покинувший утром 25 октября Зимний дворец, отправился за помощью в Псков, в Ставку Северного фронта. Защищать Временное правительство соглашается лишь генерал Краснов, командир третьего конного корпуса, того самого, который в августе под командованием генерала Крымова шел на Петроград, чтобы свергнуть правительство Керенского. Краснову удается собрать не более 700 всадников. Меньше полка нормального штата. Но и с этими силами ему удается занять Гатчину, потом Царское Село. 30 октября под Путиловскими высотами отряд Красной Гвардии, усиленные моряками, останавливает продвижение казаков. Троцкий вспоминал, что красногвардейцы были обязаны победой полковнику Вальдену. Полковник согласился командовать красногвардейцами не потому, что он симпатизировал нам, По-видимому, он ненавидел Керенского так сильно, что эта ненависть породила в нем некую симпатию к нам. Краснов приказал отходить в Гатчину. Там он был арестован. Керенский успел скрыться, завершив тем самым свое краткое пребывание в русской истории. В то время, когда генерал Краснов в странном союзе с социалистом Керенским ведет несколько сот казаков на Петроград, командующий Северным фронтом генерал Черемесов полагает – что главную опасность для страны представляют берлинские немцы, против которых нужно держать фронт. Большевики же, то есть петроградские немцы, и так власть не удержит. В это самое время в столице представители революционной демократии, меньшевики и правые ССР образуют союз спасения Родины и революции. Но их борьба с большевиками ограничивается словами. Социалисты все еще не могут себе представить, что большевики всерьез решили управлять сами. И для этого у них есть основания. Наиболее серьезное сопротивление Ленин встречает в первую неделю после прихода к власти в рядах ближайших товарищей, в ЦК и правительстве. Когда Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников ВИКЖЕЛЬ потребовал 29 октября создания однородного социалистического правительства из всех советских партий, Пригрозив всеобщей железнодорожной забастовкой, в ЦК большевистской партии и в правительстве произошел раскол. Зинаида Гиппиус, написавшая «Уже развел руками черный Викжель пути», ошиблась. Руки у исполкома профсоюза железнодорожников не были черными, то есть цвета реакции, они были розовыми. В дни Октябрьского переворота нейтралитет Викжеля, не пропускавшего эшелоны с фронта в Петроград, способствовал победе большевиков. И когда он предъявил свой ультиматум, ЦК, в отсутствие Ленина, руководившего подавлением безнадежной попытки юнкеров поднять восстание в городе, и Троцкого, занятого мобилизацией сил против Краснова, согласился с необходимостью расширения правительственной базы и возможностью изменения состава правительства. Делегация ЦК, явившаяся на совещание, созванное Викжелем, согласилась на создание коалиционного правительства из 18 членов, включающего пять большевиков, но без Ленина и Троцкого. Делегация путиловских рабочих, прибывшая на совещание, заявила «Мы не допустим кровопролития между революционными партиями, не допустим гражданской войны». Один из рабочих подытожил мнение питерского пролетариата «К черту Ленина и Чернова! Повесить обоих!» Ленин, поддержанный Троцким, отверг саму мысль о коалиции «Если у вас большинство...» заявил он сторонникам многопартийного правительства. «Берите власть ЦК, но мы пойдем к морякам». В ответ на это Каменев, Рыков, Милюгин, Зиновьев и Ногин вышли из ЦК. Рыков, Теодорович, Милютин и Ногин вышли из Совнаркома. В своем заявлении они подчеркивали, что есть только один путь сохранения чисто большевистского правительства средствами политического террора. Как всегда, Ленину удается шантажом отставки угрозы обратиться к низам, подавить бунт в собственных рядах. Каменев и его сторонники приносят повинную и возвращаются в лона ЦК и СНК. Каменев, непризнанный отец будущего еврокоммунизма, неоднократно при жизни Ленина предлагал меры по смягчению характера большевистской власти и каждый раз быстро от своих предложений отказывался. Историки упрекают и справедливо соратника Ленина в слабости и нерешительности – Но отсутствие упорства в защите своих взглядов объясняется прежде всего тем, что Каменев при каждом споре с Лениным быстро убеждался. Смягчение характера большевистской власти угрожает основам партии. На изменение характера партии старый большевик Каменев согласиться не хотел. Отвергнув все попытки заключить компромисс, все притязания хотя бы на частицу власти со стороны других социалистических партий Ленин еще раз подтвердил то, что было недвусмысленно сказано в правде на следующий день после взятия Зимнего дворца. «Мы берем власть одни, опираясь на голос страны и рассчитывая на дружескую помощь европейского пролетариата. Но, взяв власть, мы будем расправляться железной рукой с врагами революции и саботажниками. Они мечтали о диктатуре Корнилова. Мы дадим им диктатуру пролетариата». Для Ленина диктатура пролетариата – означало диктатуру партии большевиков, его партии. Советская власть, как стала называть свою власть партия большевиков, распространялась по стране, не встречая серьезного сопротивления. Лишь в Москве, о которой Ленин говорил, что победа там обеспечена и драться некому, сопротивление продолжалось 8 дней. Как правило, Местные гарнизоны и вооруженные рабочие отряды легко справлялись со всеми попытками помешать захвату власти большевиками. Убийство верховного главнокомандующего генерала Духонина в Могилеве красногвардейцами из отряда нового главковерха прапорщика Крыленко завершило уничтожение старой армии. Выражение «штаб к Духонину» стало первой из бесчисленного ряда метонимий, заменявших слово «убийство». ставшие самым распространенным в русском языке. Максимилиан Волошин в стихотворении «Терминология» назвал лишь несколько. Брали на мушку, вставили к стенке, списывали в расход, хлопнуть, угробить, отправить на шлепку, к Духонину в штаб, разменять. Консолидация советской власти — не могла считаться завершенной до решения проблемы Учредительного собрания. Решение о созыве Учредительного собрания, свободно выбранного всеми гражданами страны для определения будущего политического строя России, было принято Временным правительством. «Лучшие русские люди», – писал Горький, – «почти сто лет жили идею Учредительного собрания». Свою кампанию против Временного правительства – Большевики вели, в частности, под лозунгом защиты учредительного собрания», обвиняя правительству в том, что оно мешает хозяину русской земли сказать свое властное слово. 4 апреля, едва приехав в Россию, Ленин с возмущением заявил «Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва учредительного собрания». Я бы назвал это бредовыми выражениями, если бы десятилетия политической борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонентов как на редкое исключение. Выборы в учредительное собрание, самые свободные в истории России, состоялись уже после Октябрьского переворота. Состав учредительного собрания. Социалистические партии 59,6%, в том числе СССР 40,4%, меньшевики – 2,7%, большевики 24%, буржуазные партии 16,4%, определил отношение к нему правящей партии. Отношение резко отрицательное. Тем не менее, 5 января 1918 года учредительное собрание было созвано. Управляющий делами СНК друг Ленина и руководитель так называемой 75-й комнаты зародыша советских карательных органов Владислав Бонч-Бруневич рассказывает о веселом заговоре в заранее приготовленных для Владимира Ильича комнатах Таврического дворца накануне первого заседания учредительного собрания. «Если мы сделали такую глупость, что пообещали всем собрать эту говорильню, мы должны ее открыть сегодня. Но когда закроем, об этом история пока помалкивает», смеясь ответил Владимир Ильич одному из товарищей, который настойчиво вопрошал та же, когда будет открыто учредительное собрание? Для того, чтобы депутаты русского парламента знали, кому принадлежит власть, Понч Бруневич ввел в Таврический дворец надежнейший отряд патросов, 200 моряков. Выходило примерно по одному моряку на двух депутатов, что полностью компенсировало отсутствие у большевиков большинства. «Я заметил», — рассказывает Понч Бруневич, стоявший вместе со своими моряками в зале, «что двое из них...» окруженные своими товарищами, брали Чернова на мушку, прицеливаясь из винтовки. Бонч-Бриневич посоветовал не убивать председателя учредительного собрания, добавив, что Ленин этого не разрешает. «Ну что ж, раз папаша говорит, что нельзя, так нельзя», заявил мне за всех один из матросов. «Папаша», как ласково называли матросы Ленина, считал в этот момент достаточным, учредительное собрание разогнать. Ленин собрал членов правительства. Быстро обменявшись мнениями, все пришли к единогласному мнению, что эта говорильня решительно никому не нужна. Решили собрание не прерывать, дать возможность всем волю наболтаться, но на другой день не возобновлять заседание, объявить учредительное собрание распущенным, а депутатам предложить вернуться к себе по домам». Ленин окончательно потерял всякий интерес к учредительному собранию после того, как оно отказалось передать свои полномочия большевистскому правительству. Исторические слова командира отряда моряков Железнякова «Караул стал!» завершили краткую историю свободного русского парламента. Воля караула становится высшим законом. Огромную помощь в разгоне учредительного собрания и в упрочнении власти большевиков сыграли левые сэры. Фракция отколовшаяся от партии социалистов-революционеров после Октябрьского переворота левые эсеры, руководимые Спиридоновой, Комковым, Карелиным, короткое время придерживаются благожелательного нейтралитета по отношению к новой власти. Затем входит в правительство, получают три министерских поста, позволяя таким образом представить правительство Ленина как многопартийное. В учредительном собрании левые эсеры составляют единый блок с большевиками. Накануне созыва учредительного собрания Ленин впервые выступает в роли следователя, судьи и исполнителя приговора. Бонч-Броневич доставляет ему первые сведения о саботаже, собранные в 75-й комнате. Ленин, тщательно проверив и прочтя все, исследовав происхождение документов, слечив почерки и прочее, приходит к выводу, что действительно движение саботажа существует, что оно руководится по преимуществу из одного центра, и что этим центром является в большинстве случаев партия КД. Решает объявить партию вне закона, а ее членов врагами народа. Через несколько дней, как председатель СНК, Ленин подписывает соответствующий декрет, выбросив из учредительного собрания партию кадетов при поддержке левых СССРов Ленин мог без всякого труда разогнать парламент. Побочным действием декрета об объявлении партии кадетов вне закона было убийство в больнице двух руководителей этой партии, депутатов учредительного собрания Шингарева и Кокошкина. Демонстрация, состоявшаяся в Петрограде после разгона учредительного собрания, была расстреляна Красной Гвардией. В манифестации принимали участие рабочие Обуховского патронного и других заводов. Под красными знаменами российской СД-партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василия Островского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали. И сколько бы ни лгала правда, она не скроет этого позорного факта. Так писал Максим Горький в статье 9 января-5 января, ставив один ряд расстрел рабочих царскими солдатами в 1905 году. и расстрел рабочих красногвардейцами в 1918 году.